Глава 19. Изгоним же последний стужи след из наших душ и обратимся к солнцу. Снегурочка. Островский. Ярославия Лисицк, месяц Трескун. Не хлюпай носом. Я не хлюпаю. Хмуро ответила Дара и поднялась через силу, чувствуя, как ломило тело от сна на сундуке. На пустой перевернутой бочке стояла корыца, а в нем стыла вода. Дара умылась, стерла с лица следы бессонницы, она почти не сомкнула глаз. Всю ночь и весь день она проваливалась в сон и тут же просыпалась. "Рыдать будешь?" допытывался дедушка. Даре смотреть на него не требовалось, чтобы понять, что он усмехался. Она промолчала. Мне гребешок нужен, сказала она. Сходи, пожалуйста, купи. А сама чего не сходишь? Издевки так надоели, что Дара решила вовсе на них не реагировать. Присела на сундуке, вытянула ноющие ноги и распустила косы. Попыталась привести волосы в порядок. Волк лежал на лавке, глядел на нее с насмешкой, и... И верно придумывал новую шутку. "Злись, внученька", сказал он вместо того, чтобы снова насмехаться. "Лучше злись, чем плачь". Дара и на этот раз не обратила внимания на его слова. "Когда пройдет обряд?" сухо спросила она. "Ночью скоро уже пойдем, поужинаем только. А то боюсь, ты не скоро поесть сможешь". От его слов заранее стало дурно, Но Дара поклялась не показывать больше слабовину волхву. Так чего лежишь? Пошли. Она наспех доплела спутанные волосы и осторожно оглядываясь, вышла из комнаты. В зале в тот вечер было люднее, чем в прошлый раз, но княжича Дара не заметила. Хозяйка, как только увидела Дару, показала свободный столик у стены и вскоре подошла сама. Долго ж вы спали с дедом? Хмыкнула с улыбкой женщина. Уж день скоро к ночи пойдёт. Устали с дороги, совсем из сил выбились. Дара села спиной ко входу и попыталась улыбнуться, заискивающе, ласково. Как это прекрасно получалось у Веси, но вышло лишь криво ухмыльнуться. А правда, что у вас вчера тут княжич был? Хозяйка наклонилась, опираясь рукой о стол, Да заодно протирая грязной тряпкой липкое пятно. Весь вечер с товарищами своими просидел, обсуждал дела посольства. "Самодовольно, будто княжец обсуждал дела лично с ней, поделилась хозяйка. С ними девка была, одетая в мужское платье. Говорят, она ведьма. А что еще про нее говорят?" Дара уже не пыталась выглядеть милой, слушала жадно, хмуро. Глаза у хозяйки заблестели. Ей, кажется, было все равно, с кем делиться сплетнями. "Это, конечно, все только разговоры", прошептала она, "но будто бы сегодня поутру на постоялом дворе Княжич вместе с этой девкой из своей ложницы вышел. Так что, видать, не ведьма она никакая, а просто полюбовница. Женщина подмигнула задорно как если бы делилась тайной с хорошей своей подругой а может и то и другое бабка у княжича тоже ведьмой была верно их мужикам такие больше нравятся хозяйка вспомнила вдруг про деда и даже в лице переменилась так что дед твой придет к ужину я посмотрю что у нас горячего осталось Придет, придёт раздался голос волхва в стороне Принеси, дорогая, что повкуснее. Дедушка снова надел медвежью шкуру. Дара осмотрела его недовольно. Так они привлекали слишком много внимания. Что есть, то и принесу. Проснулись вы больно поздно, когда уже все разобрали. Пожала плечами хозяйка и ушла в сторону кухни. Дара и дедушка ужинали молча, сидя в стороне от остальных посетителей. Но и до их угла доносились удивленные голоса. Местные обсуждали чудную шубу старика. Никто не носил шкур целиком, никто, кроме оборотней. А о них до сих пор помнили не только в глухих деревнях, но и в городах. Свежа еще была память о тех временах, когда и чародеи, и волхвы, и оборотни все ходили вольно по городам. И никто не косился на них с опаской. Снял бы ты шубу, сказала Дара ложкой собирая остатки каши с дна миски. Ведь купил обычную одежду. Вот ее и носи. Обратний опасаются. Кому-нибудь может в голову прийти и в храм на тебя пожаловаться. А что мне храм? Я старый немощный дед. Шубу на ярмарке купил по дешевке. Видишь, какая она протертая? Значит, не боишься храма. Поэтому живешь подальше от людей на краю оврага. прячешься от всех. Дедушка покачал головой и да погрозил Дарье пальцем. Боюсь не больше твоего. А живу там, потому что больше и некуда мне податься. Нет ничего больше для меня в этом мире. Все мое уничтожили. Что уничтожили? Ты же служишь лешему. А ему не нужны капища, лишь домовины на границе. Моё капище и не было посвящено хозяину леса. К нему я пришёл позже, когда некуда было идти, а он позвал. Дара облизала ложку, разглядывая дедушку и пытаясь припомнить древних богов, о которых рассказывал старый барсук. Был Перун, что грозил с небес молниями, Была Марана смерть, владевшая прялкой судеб, была мать сыра земля и матушка Мокош, покровительница женщин. Были десятки и сотни духов, которых задабривали перед рыбалкой и пахотой, перед свадьбой и родами. Пусть Дара, в отличие от людей и могла воочию увидеть их всех, даже тех, что обычно скрывались, о богах она знала мало. Кому ты служил? Волх, как всегда, закончил есть раньше ее, отставил миску с ложкой в сторону, положил руки на стол перед собой. Задумчиво он посмотрел на Дару, размышляя о своем. — Пойдем, собираться пора, решил он. Стоило сразу догадаться, что дедушка ничего о себе не расскажет. Сними шкуру, повторила в отчаянье Дара. В глазах дедушки промелькнуло нечто, чему сложно было найти объяснение. Сегодня она мне нужна, защитит меня, если что. Если что, по коже пробежали мурашки. Даре стало холодно даже в теплой корчме. Если что, если задумка их не удастся, если зима и смерть окажутся сильнее огня и жизни, они вернулись в свою комнатушку. Надели верхнюю одежду. Дара завязала платок позади, спрятала косы под тулупом. От тревоги сосала под ложечкой и пальцы окостенели, но нельзя было показать слабость ни волхву, ни тому, кто помогал ей лишь для того, чтобы после уничтожить. Мы выйдем из города, Уйдем подальше к реке, чтобы никто не услышал. Что услышал? Как ты будешь кричать? Она застыла на месте, а дедушка обернулся, на губах его играла вечная лукавая улыбка. Испугалась внученька. Нет. Бояться смерти не стыдно, а ты ее сегодня победишь. Пошли. Дедушка пытался быть добрым с дарой, но доброта его казалась сродницей пинашей пса, друг, что хуже врага. Неумно показывать ему вновь свою слабость. Скоро закат. Стражники не выпустят нас из города, будут расспрашивать. Дедушка начал было уже открывать дверь, но прикрыл ее обратно и оглянулся на Дару. Они сменяют друг друга меньше, чем через лучину. Еще не поздно выйти из города. О том, что мы не вернемся до утра, никто не узнает. И придём по также после пересменки. Дара хотела сказать, что ей известно заклятие, которое позволило бы пройти незаметно мимо стражи, но подумала, что не стоило делиться с волхвом знаниями, особенно теми, что в будущем могли помочь его же обхитрить. Ночь наступала с востока, стелилась по небу, ползла по земле, цепляясь серыми лапами сумрака. От низких землянок и голых деревьев на дорогу склонялись кривые тени. "Дара", шептали они. Девушка вздрогнула, замерла, пронзенная страхом, словно копьем. "Дара!" Белизной надвигающейся бури сверкнули в небе первые хлопья снега. "Дара, ты идешь?» — окликнул ее дедушка. Он уже стоял за воротами ждал терпеливо, а стражники косились с подозрением на обоих. "Куда это вы?" "Мы с дедушкой хотим зажечь свечи на берегу, помолиться", пробормотала Дара, пытаясь подражать Весе. "А? Ну-ну", только и произнес один из стражников. "А в храме чего не нравится?" Служба началась. Дара обернулась, только теперь она расслышала доносящиеся И сердце города пение чистых голосов они верно могли заглушить шепот ночи, но лишь на время, молитвами не победить зиму навсегда. Поэтому путь ее вел на берег реки. Дедушка взял дару под локоть и потянул прочь от ворот. Привыкли мы в родной деревне молиться у реки, как Константин когда-то на берегу моря, откуда у нас в деревне храмы Стражники не сказали ничего, а если и сказали, то того уже было не расслышать. Река велась ужом вокруг города. Она была гибкая, вертлявая и звалась подходящие хвостиком. Дара и дедушка решили отойти подальше от стен Лисицка, чтобы скрыться от глаз дозорных. Из-за сердитых морозов снег обратился в ледяной настил, и потому шли они долго. То и дело все таки проваливаясь по колено. Как нас найдет княжеская ведьма? спросила Дара, разглядывая подол шубы дедушки, который волочился следом за ним по сугробам. Такая где угодно найдет». Они оказались за рощей на берегу реки, когда солнце уже почти спряталось за деревьями. Собирай хворост, тащи как можно больше веток, велел дедушка. Костёр должен гореть всю ночь. В потьмах дара выкапывала из снега поваленные стволы небольших деревьев и волокла их к берегу, ломала ветви кустарников и в который раз жалела, что с ней не было скринорского ножа, подаренного Ярополком. Ворчала недовольно разграбленная роща, трещало дерево. Дедушка рубил ветви диких яблонь широким ножом, стряхивал комья снега. Огонь не разгорится, все слишком промокло. Дара уже пыхтела от усталости, когда на берегу выросла куча хвороста. Заработаю, Заработая угострах, померк ужас ожидания, и почти позабылась даже сама причина, по которой пришли они на берег незнакомой реки. Разгорится, разгорится, пообещал дедушка. Есть хорошее средство. Он полез за пазуху, когда позади заскрипел снег, выдавая чужака. Да растащила варежки, сложила пальцы для заклятия, но дедушка положил ей руку на плечо. Не надо, это она. В сумерки затянули все вокруг серой мглой, и нельзя было разглядеть лица княжеской ведьмы. Она молча стояла в стороне, не приближаясь, наблюдая, откуда она появилась. В Златоборске минувшей осенью не было иных колдунов, кроме Дары и Горяя. Дедушка, как ни в чем не бывало, расчистил снег, с помощью ножа отодрал кору от ствола, сложил посередине, сверху накидал еловых веточек, а вокруг сложил костер и достал сверток из за пазухи. Словно снег посыпалась белёсая пыль на дерево. Волх склонился ниже и ударил пару раз кресалом по огниву, рождая ворох искр. Занялся огонь. В слабом свете появилась ведьма. На грудь свисала рыжая коса, из-под меховой шапки выглядывал настороженный взгляд. Вечер добрый. Подходи к нашему огню. Засмеялся дедушка, словно и вправду случилось нечто смешное. Княжеская ведьма приблизилась к костру, она смотрела на Дару так же пристально, как Дара на ведьму. "И тебе добрый вечер", не поклонилась даже головой, не кивнула. Дара вовсе промолчала. Княжеская ведьма была почти такая же высокая, как Дара, но настолько худая, что это было заметно даже под слоями зимней одежды ведьма встала боком стянула рукавицу потянулась пальцами когню где княжич тебя нашел?» — спросила дара где нашел, там больше нет ведьма стрельнула глазами огонь вспышками выхватывал из тени ее лицо в пятнах веснушек и как тебя зовут Княжич зовет меня нежданной. Дедушка не обращал на девушек внимания. Он дождался, чтобы огонь разгорелся пожарче, вытащил головню из костра и спустился вниз к реке. Ведьмы отвлеклись, глядя в волхву вслед. Они обе молчали, пока дедушка шел, утопая в снегу, на середину неширокой реки и пока расчищал снег на льду. Послышалось тихое пение, подобное молитве, и пылающая головня опустилась вниз. Он растопил лед. Дедушка помахал рукой, зазывая к себе. "Иди", сказала Неждана. "Я останусь у огня". Дара посмотрела на нее с недоверием. "Он научил меня, что делать", пояснила Неждана, поправляя шапку на голове. "Иди". Позади, в потревоженной рощи из заврага ползла по земле черная тень, стелилась туманом по белому снегу, ступала ледяными ступнями. Дара оглянулась, почуяв её взгляд. "Иди", тверже повторила Неждана, подбросила хвороста в костер и взяла, как и дедушка, загоревшуюся головню, обвела ей полукруг, прочертила границу между рощей и берегом. Только тогда Дара заметила ее. Белая женщина остановилась у самой черты. Глаза холодные, словно зимний день, следили за Дарой, а сама она бесплотная состояла из взвившегося в воздух снега. Огонька страшепел, затухал, и невидимая преграда слабела. Дара прищурилась и увидела, как ближе Все ближе продвигалась белая тень. Неждана склонилась над огнём, сверкнуло острое лезвие короткого, будто игла ножа. Пламя зашипело, глотая кровь. Костёр утолил жажду, вспыхнул с новой силой. "Иди", снова сказала Неждана. Но Дарина едва смогла оторвать глаза от белой женщины, а та пристально наблюдала за ней в ответ. Иди, громче прикрикнула Неждана. Дара вздрогнула, попятилась назад. Она не стала больше медлить и ступила на лед, пошла по тропинке, протоптанной дедушкой. Не оборачивайся, не оборачивайся, твердила она себе и знала, что белая женщина смотрела ей вслед и ждала, когда потухнет огонь, когда она сможет подобраться ближе. Река показалась немыслимо широкой, а путь до дедушки бесконечным. Вокруг были лишь ночи лёд, белые и чёрные. И она одна среди зимы. Наверное, Дарье было бы не так страшно, если бы на берегу её ждал кто-то другой, кто-то, кому она хоть немного доверяла. Милош. Он играл с тобой и только мельтешили мысли в голове. Не оборачивайся. Волхв в медведь стоял у большой круглой проруби, где лёд растаял от жара огня. Раздевайся до исподней рубахи, сказал дедушка, в голосе его не было слышно больше усмешки. И заходи в воду. Дара не стала ни спрашивать, ни спорить, и поспешила скинуть тулуп. Когда на ней остались лишь валенки до да рубаха, Она оглянулась, чтобы посмотреть на берег, но не увидела ничего, кроме огонька костра, как будто он и вправду оказался куда дальше от проруби, чем был на самом деле, как будто река стала шире, чем была при свете солнца. Немедле поторопил дедушка в воду ныряя с головой. Дарвонула ноги из валянок, ступила на лед, ёжись от холода. Вдалеке, где горел огонь, завыл ветер, и злой его голос долетел до Дары, укусил в спину, толкнул вперед. Прыгай! Она прыгнула. Вода ударила в нос, холода полил пуще кипятка. Вокруг было черным-черно, не огонька. Мир перевернулся, рубаха взлетела вверх, подолом закрыла лицо. Дара забила руками, потерявшись в пустоте. Нога коснулась тверди. Дара закричала от испуга, и из рта вылетели пузырьки воздуха. Она оттолкнулась от дна, вспомнила, что нужно выплыть на поверхность. Вода прежде не пугала ее. Дара выросла у реки, она всегда хорошо плавала, но теперь барахталась беспомощно, как рыба, выброшенная на берег. Вспыхнула страшная мысль: Что она оттолкнулась не от дна, а ото льда, что плыла теперь вниз, теряла драгоценное время и не успела бы уже выбраться на поверхность. Было темно и никак не разглядеть прорубь. От холода свело всё тело. Чёрная тень метнулась навстречу, в запястье вцепились, с силой дёрнули. Она вынырнула, ледяной воздух обжёг лицо, Изо рта полилась вода. Нож полоснув запястье. Белая дева на поле стояла, зиму провожала, огнём прогоняла. Пусть кровь не водится, а в воду уходит, прочь утекает, тьму забирает, лёд растапляет. Дару потянула дну холодом и смертью. Она схватилась одной рукой за кромку льда. За другую крепко держал волхв. И губы его бормотали Заклятие без остановки, повторяли одно и то же. Кровь не водится, а в воду уходит. Река забурлила, зашамкала, словно беззубая старуха, ида разовизжала, когда кто-то схватил ее за ноги и дернул вниз. Зиму провожала, Огнем прогоняла, закричал волхв в медведь. Его рука обратилась в звериную лапу. Вода смешалась с кровью, да раз головой ушла вниз, успела лишь задержать дыхание. "Не шмей, девчонка", Зашипел голос с дна реки. "Ты и поклялась, И снова рывок, и воздух обжег лицо. Соднило запястье, и голос рядом не замолкал. Белая дева на поле стояла, Зиму провожала, огнем прогоняла. Дара глотала воздух, хваталась за лёд, лишь бы вновь не нырнуть на дно. "Давай, давай ко мне!" Дедушка потянул ее на себя, вытаскивая из воды. "Бегом, бегом к огню!» — закричал он. Ледяная вода должна была обездвижить, а то и убить вовсе. Но Дара побежала к берегу, побежала быстрее ветра. Она не почувствовала холода, только страх и горячую кровь, стекавшую по руке. Вокруг границы, очерченной на берегу, неистовствовала снежная буря, а костер сторожила княжеская ведьма. Она заметила дару издалека. Прыгай через огонь, завопила она, силясь перекричать бурю. Ноги несли вперед, и за спиной будто выросли черные крылья. Дара взмахнула ими, и огонь разгорелся сильнее, взметнулся к небу. Один прыжок, словно короткий полет. Пламя подцаловало пальцы ног, искры взвились вокруг, ослепляя. Неждана вмиг оказалась рядом, взяла за раненую руку и протянула ее над огнем. Капли крови упали в костер. — "Ступай в огонь", сказала Неждана. Не бойся, ступай. Дара не решалась, смотрела недоверчиво на княжескую ведьму, а позади них ревела зима. "Дара, зайди в костер!» Дедушка бежал следом к берегу, и лесная ведьма шагнула вперед. Ее окутал сноб искр, заплясали вокруг языки пламени, и золото в груди разгорелось, как огонь в печи. Тепло, жарко обжигающие лёд таял звеня весенней капелью а в с обидой рыдала забираясь обратно во враг два голоса пели мужской и женский но больше не разобрать было слов рычал огонь первозданной силой земля горела под ногами а на востоке поднималось солнце зима отступала Князь Чернек исполнил оба данных обещания. Казнил Фарадалов, но оставил в живых их детей. Отправил их служками в храм, где у них всегда были бы пища, одежда, да крыша над головой. Молитвы и благочестивые занятия могут и от проклятия их спасти, рассудил Чернек, на что Вячка ничего не ответил, ведь знал, что только сильные чары сохранили бы жизни этих детей. Исполнил князь и второе обещание, велел своим людям искать по городу и окрестностям ведьму с черными волосами, но чернявых девушек в Лисицком княжестве было немало, а муж и отец каждой из них заверял, что все бабы ведьмы. На второй день все было готово в дорогу. Отправился от ранения Гараст благодаря заговорам нежданы. Закупили крупу, соль, и хлеб на ближайшее время. Большие сундуки Синир заполнил старой тяжелой рухлядью из княжеского терема, которую нерасторопные слуги не выкидывали и не продавали, а складывали в чулан или на чердак. Со всеми делами в Лисицке разобрались, поутру они должны были выдвигаться из города. Вячиков тот вечер лег рано, и остальным велел не засиживаться. Он засыпал один и долго ворочился. Пару раз порывался пойти за нежданной, но заставлял себя остаться в постели. Он юнец, что ли, впервые дорвавшийся до женского тела. Переживет одну ночь без девки под боком. Но все равно промелькнула неприятная мысль, что до самого дозукалана придется спать вместе с остальным отрядом и не получится уединиться. На рассвете, как и было велено, княжича разбудили. Стоило открыть дверь, как вячка наткнулся на парнишку лет двенадцати, сидевшего прямо у входа в комнату. Парнишка тут же подскочил на ноги, как ужаленный, и склонился в поклоне. Княжич: "Да зарит создатель твой путь. Мне велел найти тебя князь Чернек", с корговоркой произнес он. "Что такое?" Князь велел передать, что нашел девушку, которую ты искал, что по всем описаниям она подходит. Холодок пробежал по позвоночнику. Нашел. Это может быть не она. Напомнил себе Вячка, но скулы свело от боли и гнева. Еще князь что-нибудь велел передать? Только то, что девушка в корчме со своим дедом, что зовут ее Дариной, а еще просил Лю Принёк запнулся на полуслове и принялся в волнении меть шапку в руках. Ну, что? Просила лютовать поменьше. Как корчма называется? Хлеб да каша. Они заходили туда только на днях, когда неждано пропала. Вячка был в корчме с товарищами. Княжич, еще что нужно? Вячка сдержанно помотал головой. А поренюка чего-то поменялся в лице и отшатнулся в сторону, пропуская его вперёд. Лисицк просыпался рано. гам чужих голосов царил вокруг, но Вячко не слышал его. Не видел людей, что торопились мимо по улице, не замечал их перепуганные взгляды. И только оказавшись в корчме, понял, что все время держал в руках оголённый нож. Но даже стражники не посмели остановить княжича. "Где она? Где девка, которая у вас живет?» рявкнул он на подбежавшую хозяйку. "Дарина!" Женщина охнула, махнула рукой в сторону двери и вячка распахнула ее, чтобы оказаться в сенях, откуда вели еще три двери. Он толкнул одну, за ней хранились припасы, вторую И жаром обдал огонь в печи, на которой готовили обед. Хозяйка влетела следом за Вячка, запричитала, но княжич даже слов не разобрал. Девчонка оказалась за третьей дверью, лежала на тюфяке, а у изголовья на полу стояла корыта. Ее тошнило. Она нависла над тазом, и длинные черные лохмы закрывали лицо. Вячка испугался, что девчонка посмотрит на него. И окажется не той. Но это была Дарина. Цвет лица ее стал зеленым, рот был измазан будто сажей, лишь глаза угольками горели на осунувшемся лице. Она уставилась на княжуча в ужасе, вжалась в подушку. С подбородка стекала черная дрянь прямо на одеяло. Не подходи, хрипло предупредила она. А то убьешь, как добраву Он вскинул нож, сорвался с места и вдруг отлетел назад к стене. Хозяйка корчмы завизжала пронзительно, хлопнула дверью, убегая прочь. Ведьма вскочила на ноги, в белой рубахе с распущенными черными волосами, с черными же губами, по которым будто текла смола. Сама смерть явилась навстречу Свячке. Он кинулся вновь Успел заметить, как взметнулись руки ведьмы, и опять отлетел в стену, ударился на этот раз головой. Это вышло случайно. Послышалось тяжелое дыхание. Случайно. Я пыталась спасти Горяя. Тогда я почти не умела еще плести заклятие, а она вошла незаметно. Я даже не поняла сначала. Вячка моргал, поднимаясь на ноги. Одной рукой он крепче схватил нож, второй нащупал рукоять меча. Ведьму не победить простым оружием, но вторак говорил, что меч его необычный. И Гаряя тоже случайно убила. Глухо спросил Вячка: "Неважно, каков будет ответ, неважно, что она скажет. На ее руках кровь добравы. Я пыталась спасти его." Горяй её отравили. Хотели меня, а вышла. Она не успела договорить, вячка метнул нож. Кажется, Ярополк говорил что-то про яд, но это было неважно. Неважно было от чего умер Горяй. Ведьма призналась сама. Она погубила Добраву. Дарина скинула руки. Лезвие отлетело в стену, а вячка уже был рядом. Остриё меча устремилось в белую грудь в распахнутой рубахе. "Стой!" рявкнул мужской голос. Дара рухнула на тюфяк, как подкошенная. Меч врезался в стену над её головой и отлетел со звоном в сторону. Вячка обернулся, а в следующий миг упал на пол, чтобы очнуться уже на постоялом дворе. Рядом сидел вторак обтирал лицо княжича влажной тряпицей. Вячка резко присел, отмахиваясь от колдуна. Где она? Он озирался по сторонам, как помешанный, и не сразу сообразил, что был больше не в корчме. Убежала, пояснил тарак. Ее увел куда-то в лес колдун. Говорят, он волхв слуга лугавелиса. Найди их, велел Вячко и свесил ноги с кровати. Сапоги стояли рядом на полу, и княжич поспешил обуться. Втарак отложил трепицу на стол, помолчал недолго, пока Вячка обувался. Нужно спешить в вольные города, скоро начнутся метели, тогда до степей не добраться. Вячка выпрямился, положил руки на колени. Она жива. Она здесь рядом. Повторил он словно заклятие. Мы догоним её, если поторопимся. Живо предстал перед глазами образ ведьмы, еще более омерзительной, чем прежде, еще более пугающий. Как я могу оставить ее в живых, когда знаю, что она принесет еще больше страдания людям? Она опасна, потому что ведьма, потому что убийца. Втарак смотрел в сторону, размышляя, хмурил клейменный лоб. Вячка решил, что ему нужно срочно позвать Неждану. С ее помощью он точно справился бы с лесной ведьмой. Но вторак будто прочитал его мысли. "Я не Неждана, княжич. Мои чары иные. Я могу поискать твою лесную ведьму и не посмею отказать, если ты прикажешь так сделать. Мы отправимся преследовать ее, отомстим за ту обиду, что она тебе нанесла". Но сколько времени мы потеряем, неизвестно. И неизвестно, доберёмся ли после довольных городов, успеем ли освободить чародеев и переманить на свою сторону до того, как Шибан приведёт их сюда, в этот город, чтобы сжечь его дотла, как он сделал с нижей. Вячка Вячко сидел и стуканом не моргал даже. Разумные слова. Разумные. Но как легко позабыть про разум, когда разрывается сердце. Но будущий князь должен слушаться доводов разума. Сейчас с ним одна ведьма да колдун Колека. Вячко потеряет время и силы, гоняясь за дарой. Когда он вернется из Дозукалана, то приведет с собой целый отряд чародеев. У него вышло улыбнуться. Горькой вышла улыбка. Но стерла ярость на лице. Княжечек Алдун молчали оба некоторое время. Высоко еще солнце. Спросил наконец Вячка: "Высоко, ты недолго без чувств пролежал? Мы нашли тебя в корчме после рассвета. Скажи тогда остальным, что мне лучше и что мы выдвигаемся сей же час". Вторак поднялся, но уйти не поторопился. Во взгляде его читался не мой вопрос. В степи, в степи мы выдвигаемся в тарак», — пояснил Вячка нетерпеливо. Так что тащите сундуки в сани и запрягайте лошадей. У него будет еще возможность отомстить. В следующий раз он будет сильнее.